Глава двадцать восьмая. Сватовство Фрейера к Герд. Миф о жестоком сватовстве Фрейера к великанше Герд можно найти в песне Скирнера и старшей Эдды. Ученые не имеют единого мнения о возрасте этой песни и пока что нет ни одной убедительной теории по этому поводу. В других произведениях древнескандинавской литературы есть отсылки к частям сюжета этой истории, так что мы можем быть уверены, что она, по крайней мере, основывается на подлинном мифе эпохи викингов. 11 золотых фруктов, которые посланик Фрейра Скирнер, сияющий, предлагает Герд в надежде на то, что она согласится вступить в брак добровольно, могли быть фруктами Идун, дающими вечную молодость, но нигде в тексте об этом не говорится определённо. Угрозы Скирнера. Однажды Фрейр сидел на троне Одина в тот день, когда верховный бог отсутствовал. Фрейр решил, что это будет забавно и никому не причинит никакого вреда. С величественного трона можно было увидеть весь космос. Фрейр наблюдал, что происходит в каждой из множества земель во Вселенной, и обнаружил, что это увлекательный и поучительный способ провести день. Бросив взгляд на сторону великанов, он почувствовал, что глаза его расширяются, и он едва может дышать. В груди и животе у него словно затрепетали бабочки. Там, в мрачной и зловещей земле, Фрейр увидел самую красивую девушку на свете. Она шла из дома своего отца в кладовую. Кожа девушки, казалось, сияла всем великолепием небес. Фрейра поразил тяжелый любовный недуг, и он отказывался разговаривать с кем-либо в течение многих дней. Отец Фрейра Ньорд все больше беспокоился о сыне, который не выходил из своих покоев много дней подряд. Так что Ньорд послал Скирнера, одного из слуг Фрейра, узнать, что же произошло. Скирнер мягко сказал Фрейру, «Помнишь, как мы с Молоду были вместе и всегда могли доверять друг другу?» Старый друг, ты по-прежнему можешь на меня положиться. Я хочу узнать, где берут начало твои горести и надеюсь, смогу избавить тебя от некоторых из них. Поколебавшись, Фрээр вздохнул и ответил: "Я знаю, о чём ты говоришь, но не думаю, что ты поймёшь, какую боль мне приходится выносить". Затем он рассказал Скирнеру о девушке, которую увидел с трона Одина, о том, как она выглядит, как ходит, как он жаждет её каждой частицы своего тела. Фрейр не мог спать, не мог есть, не мог делать ничего, кроме как сидеть и тосковать по ней. Снова вздыхая, он закончил. Но нет никакого способа соединить ее, великаншу, и меня, Бога. Скирнер, глубоко тронутый рассказом своего друга и господина, встал и сказал. «Способ найдется. Дай мне своего лучшего коня и свой меч, который разит сам собой и всегда достигает цели, и я пойду в дом Гимера и ее отца и попрошу ее руки от твоего имени». Фрер не верил, что Скирнер может добиться успеха, но видел, как сильно верный друг хочет ему помочь. Поэтому он дал Скирнеру всё, что требовалось, и отправил его в путь. Скирнер ехал долго и трудно через тёмные дикие холмы, пока в отдалении не увидел внушительную крепость Гимера. По мере его приближения Герд почувствовала, что земля дрожит, а стены её дома содрогаются. Громовой грохочущий звук становился всё ближе и ближе. Она выбежала наружу и испуганно спросила одну из своих служанок, кто это едет к крепости. Девушка ответила, что это неизвестный мужчина, похожий на полубога, который только что спешился и отпустил своего коня пастись. Герд велела ей впустить пришельца, чтобы она могла его допросить. Скирнер вошел в палату и обнаружил, что Герд встречает его. Лицо у нее было суровым. — Кто ты такой? — спросила она. — Ты Альф? Бог? Как ты добрался до нашей отдаленной крепости? Я не эльф и не бог, ответил Скирнер. Уйдя от ответов на её вопросы и перейдя прямо к делу, он вытащил из своего мешка 11 круглых золотых фруктов и преподнёс их великанше. Они будут твоими, сказал он, если ты согласишься стать невестой великого фрейра. На лице Герд появилась презрительная усмешка, и она резко отвергла предложение, сказав, что ничто на свете не заставит её желать брака с фрейром. Тогда Скирнер вытащил нечто куда более притягательное — Драупнер — то самое золотое кольцо Одина, которое приносило своему владельцу еще восемь золотых колец каждую девятую ночь. «Это кольцо сгорело на погребальном кольце Бальдра», — сказал Скирнер, «и оно будет твоим, если ты примешь предложение моего хозяина». Герт отказалась и от кольца, сказав, что у ее отца в доме сокровищ больше, чем она может пожелать. Лицо Скирнера помрачнело. Он вытащил из своего мешка волшебный меч, всегда достигающий своей цели, и помахал им перед лицом Герд. "Видишь этот меч?" спросил он. "От него пойдёт твой отец". Затем он взял магический посох и начал произносить заклинание. "С этим посохом, более беспощадным, чем любой меч, я тебя покорю. Твоя воля будет подчинена моей. Ты станешь настолько отвратительный, что будешь знаменит этим. Ты не будешь знать ничего, кроме тоски, одиночества и ярости весь остаток своих дней". Хотя твоё лицо будет ужасно, а лоно сухим и колючим, как репейник, ты будешь сгорать от неутолимой, сводящей с ума похоти, и будешь гоняться за мужчинами и молить возлечь с тобой, но никто тебя не захочет. Три самых отвратительных руны я сейчас напишу. И всё это так и произойдёт. Но если ты передумаешь и примешь предложение моего господина, я могу оставить все три ненаписанными. Манеры Герд тут же изменились. «Никогда не думала, что это возможно, — сказала она, — но меня переполняет страсть к фрейру. Прими мой привет к нему и кубок старого меда. Скажи ему, что я приду к нему через девять ночей, и мы поженимся». Когда Скирнер вернулся в Асгард, фрейр выбежал к нему и сказал, «Скирнер, прежде чем ты расседлаешь коня, скажи мне, что она тебе ответила». Скирнер передал ему слова Герт, опустив часть с угрозами и заклинанием. «Ох! — нетерпеливо вздохнул фрейр. Я не знаю, как же мне прожить одну ночь без неё. Две станут пыткой, а три половина одной из этих ночей для меня будет как целый месяц. Но Фрер перетерпел 9 ночей, и на следующее утро они с Гердт поженились в пышной дубраве.